Глава одиннадцатая Засыпая, он думал, что утро следующего дня будет невыносимо. Но проснулся он, как ни странно, с чувством необыкновенной свежести, и подушка пахла волосами лии, и в конце концов она ему оставила надежду, сколь нежалким выглядело такое самоутешение. Почему-то он, так ничего и не добившись, чувствовал себя победителем, И если бы добился, наверняка теперь чувствовал бы себя хуже. Победителю вообще плохо. Все время надо бояться, не уведут ли победу. А он теперь в нише благородного проигравшего. Не побежденного, но именно проигравшего. И победа у него впереди. Так во всем. Между тем, конец года готовил ему сюрприз. Он вспомнил, как год назад ставил себе задачу непременно расстаться с невинностью. И что же? У него оставалось два дня, которые уж точно не приблизят его к разрешению этой задачи. Хорошо было в прежние времена, пойдешь к проститутке, никаких страданий. Впрочем, много рисков иного порядка, и как-то стыдно. Тридцатое был день нерабочий, и он поплелся к Колычеву, хотя всякий раз себя корил за встречи с ним. Колычев, как обычно, ему обрадовался, ему приятно было видеть у себя на дне свежего человека. Он расспросил Мишу, как все прошло, но в действительности этим не интересовался. Колычев готовился к собственному празднику. На Новый год он был зван к приятелю. Новый год они всегда справляли 30-го, потому что 31-го было скучно. Колычева, как он говорил, раздражала вся эта новая эстетика – Ему больше нравился стиль пятилетней давности, когда никто еще ничего не праздновал и не было ватных Дедов Морозов. «Они все время празднуют, ты заметил?» — говорил он, грассируя. «Все празднуют, все что-то отмечают. То у них Пушкина застрелили, то Маяковский застрелился. Им плевать, что первого поэта России пристрелил как собаку французский педераст, а последний поэт застрелился из боязни сифилиза». как гимназист. Они празднуют, изволят кушать. И заметил ты, что они кушают? Этого приличный человек в рот не взял бы. Они едят краба, морского таракана. Едят миногу, морскую пиявку, которая даже не рыба. Она прогрызает рыбу и паразитирует на ней. С нее свисает, болтается, он показал. Впрочем, какие праздники, такие и закуски. «А ты куда пойдешь?» – спросил Миша, стараясь быть небрежным. Новый год в их семье принято было встречать исключительно дома, но тридцатого можно и в гости, ничего страшного. «А я пойду в один дом, любопытный дом, и тебя могу прихватить, если хочешь». «Ну, это неловко», – сказал Миша, стараясь на этот раз быть скучающим. «Неловко, да», – согласился Колычев, – «но очень смешно». Он, кстати, пристойный человек, метростроевец. Я сочинял им однажды праздничный монтаж к открытию станции метро Площадь Революции. Отлично заработал. Знакомства и занятия Колычева были непредсказуемы. Впрочем, на дне всему выучишься. Миша почему-то страшно не хотел, чтобы все сорвалось. Он прошлялся по праздничному городу до семи, чтобы еще чуть опоздать, и все это время думал о ли, о том, что есть у них общее, даже слишком много общего, а потому, возможно, им и не нужно сближаться. Но тогда, думал он, она может сойти со своей противоположностью, с человеком из самого верха, потому что они тоже любят отнюдь не непролетарок. И это будет вовсе уже невыносимо. Он не знал до сих пор, любит ли ее, но уже ревновал. Между тем, начинало темнеть, и Миша подумал, что приспособился, наконец, к безразмерному свободному времени, которое у него теперь было. Он свободно плавал в нем, а не пережидал. Вообще, когда ты плаваешь в мире, а не относишься к нему как к временному испытанию, можно дождаться ответа иногда благожелательного. Он не представлял, как вернется в институт, который, теперь это ясно было Миша, выполнял единственную функцию, помещал их всех в аквариум, давал отсрочку от жизни. Возможно, в таком аквариуме можно достигнуть выдающихся результатов, выучить, например, арамейский язык или прочесть хетский диск, но цена этих достижений незначительна. Ему и в институтские годы приходила иногда странная мысль, что все это понарошку. И рассказы Гриба о Бальзаке, и дживелегов со своим средневековьем. Жизнь давно стремилась дальше, обтекая их, надо было нюхать эту жизнь, в которой были не только колхозы, а и колычев, и даже эти бессмысленные, как будто скитания по зимним улицам. Побыть лишним иногда совсем не лишне. Лучше лишним, чем пристроенным. И к новому дому вблизи Таганки он подошел умиротворенным, Не в последнюю очередь потому должно быть, что и день был такой, как он любил, мягкий, с обильным снегом. Колычев был уже тут. Метростроевскому начальнику полагалось квартиры в две комнаты, без роскоши, но с той же основательностью во всем, какая чувствовалась и в станциях первой ветки. «Ты понимаешь, – тихо объяснял Колычев, – чем нынешний человек глубже в какой-нибудь норе, тем он лучше». Сейчас правильнее всего находиться под землей. Я живу в подвале, но это еще не совсем правильно. Вот Меркуров находится глубоко, и как-то вся эта атмосфера его не касается. У Меркуровых все было достойно и просто. Прекрасен был его большеголовый сын, симпатично смиренная дочь, в которой, однако, шипело и пузырилось тайное хулиганство, и в жене его усталый, но доброжелательной Происхождение, как пояснил Колычев, крестьянского, тоже чувствовалось выносливость и глубокое, ничем не нарушаемое равновесие. А ведь подобрал ее Меркуров во времена, когда она бежала из деревни, бралась за все, в сущности, побиралась. Зато теперь она выстроила ему по-крестьянски ладный быт. Было несколько военных, непонятно, какое отношение они имели к метрострою, И вид у них был такой, словно они только что прилетели с одного задания и теперь собирались на другое. Впрочем, у всех военных, каких Миша знал, включая подполковника Самохина из больницы, был теперь такой вид. Он думал, что будет случай за столом порасспросить военных, действительно ли уже вот-вот, но как-то это было не совсем прилично. Все было как за обычным новогодним столом, но странной дополнительной радостью, выглядело то, что праздник еще не сейчас, еще завтра. Меркуров добродушно пояснил, что отмечать все праздники загодя приучился именно в метро, когда накануне открытия станции те, кто ее строил, ехали первым поездом и потом пировали в пустом вестибюле, где завтра будет не протолкнуться. Гостям были подаваемы холодец, вареная картошка, превосходные котлеты в золотистых сухарях. Из напитков была простая главспиртовская водка, потому что Меркуров признался с обычным своим прямодушием, что от вина пьянеет сильней, а водка помогает выводить из организма вредные вещества, образующиеся от подземной работы. Ни каких таких веществах Миша не слышал и решил, что это он так с серьезным видом шутит. Несколько запьянев и становясь, как всегда, многоречивей, но ничуть не глупей, Колычев воробьем наскакивал на военных. «Ну что там? Ну что там?» Война продолжала его волновать и тут. Военные отделывались пословицами и поговорками. «Худой мир, сами понимаете». Иногда отвечали чуть более распространенно. «Да подумайте, кто же отважится напасть». У них был такой прием. Миша откуда-то знал его, хотя с офицерами общался мало. Они с таинственным видом, с особой секретностью сообщали что-нибудь общеизвестное, лишь бы отвязались. «Но вот посудите сами», — говорили они, — «какая же может быть война?» «Я не имею права, сами понимаете, но просто задумайтесь, разве в танках, в авиации кто-то может сегодня иметь над нами серьезное превосходство?» «И не просто количественно, но я вас заверяю, что командирские навыки и все это вот это...» Ведь посмотрите, Испания, Финляндия. Все это время мы именно соревновались, весь мир видел, и мы показали такое доминирование в воздухе и на земле, что это, заверяю вас, отдалило всякую возможность. «Вот видишь», — говорил ему Колычев, — «когда они вышли курить, они все подтверждают, ему обязательно нужна война. Он ничего уже не сможет без войны». Если не будет войны, то ему будут смеяться в лицо. Ничито, кроме войны, не сможет все это списать. Поэтому они забегают то с одного, то с другого бока. И теперь я уже точно чувствую, что именно в этом году у меня братец всегда сбывается, как встретишь, так и проведешь. В прошлом году я встречал без Нины и правил без Нины и испытал огромное облегчение. Человеку с моими данными нельзя иметь Нину, она выжрет у него все потроха. А в этом году я встречаю с военными, и уж это наверняка, вспомнишь, Колычева. Ближе к полуночи затеялась таинственная игра в предсказания. Больше всех радовались Меркуровский сын с дочкой Андрей и Аглая. Кто сегодня дает такие имена? И Миша был действительно в ударе. Они с Колычевым солировали. Игру эту придумал или вычитал где-то Борис. Она была в большом ходу в Карманицком переулке и на прочих институтских сборищах, но там все было по-детски. Правила состояли в том, что испытуемый мысленно задавал три вопроса. Был вариант, что они записывались на бумажке, но только в том случае, когда их можно было огласить. Иногда случалось у испытуемого была личная тайна – Вот так-то Миша и получил тайное, но совершенно определенное предсказание насчет того, что в наступающем году у него появится любовница, долговременная подруга. Медиум избирался всякий раз заново. Выделить медиума из числа присутствующих было несложно. Ведущий рисовал на клочке бумаги нечто. Присутствующие отгадывали. Разумеется, все друг друга знали, но это не облегчало задачи. Легко было угадать только у Олега, всегда рисовавшего член, иногда крылатый, все знали его страстную мечту об авиации. Тот, кто попал ближе всех к реальности, точно угадать не удавалось почти никому, доказал свою сверхчуткость и, отвернувшись от испытуемого, иногда еще с завязанными глазами, начинал отвечать. «Эта игра прокатывала в любом обществе. Будущим интересуются все». Лучше были только танцы, но здесь попалось общество не танцующее, Хотя Меркуров и обещал, что скоро нагрянет настоящая молодежь, вот они покажут класс. Ведущим назначили Андрея. Что бы он такое мог изобразить, Миша напрягся. Игра ведь базировалась на известном эксперименте Фрейда или кого-то из его учеников, проверявших знаменитого телепата. И телепат опростоволосился, но не совсем. Испытатель нарисовал три квадрата один в другом, а телепат нарисовал просто три квадрата мал мало меньше. Мало ли, информация может искажаться, как сигнал, идущий по проводам. Надо было сосредоточиться. Самая большая ошибка была настраиваться на внутренний мир Андрея, воображать ум выпускника, ведь это совершенно неважно. То, что человек рисует, имеет столь же касательное отношение к его биографии, как и то, что я пишу. Еще Гриб им доказывал, что поэт от своего прошлого не зависит и ловит голоса извне. На эту тему Гриб прочитал непонятное и потому запоминающееся. Быть может, прежде губ уже родился шепот, и в бездревесности кружились листы, и те, кому мы посвящаем опыт, до опыта приобрели черты. Какое отношение к этому имеет биография? Мысли носятся в воздухе, улавливать их следует оттуда, а не из личного прошлого. И Миша отчетливо увидел спираль, спиралевидную змею, которую Андрей, непонятно почему, изображал, отвернувшись к окну в полумраке, чтобы и по движениям рук ничего нельзя было угадать. Колычев сказал круг, военные, лошадь, лопата. Хорошо, присоединяюсь, пусть будет лошадь. Меркуров предположил мороженое в стаканчике, мать гитару, аглая пистолет. Прочие гости не придумали ничего интереснее обычных предметов, стоящих в комнате, лампа, стол, люстра. Спиритом был назначен Миша, потому что Андрей нарисовал торнадо. о котором только что прочел в записках путешественника Стайна. Это и впрямь была спираль, но вертикальная, крутящийся вихрь. И ведь подсказывало Мише нечто вроде внутреннего голоса, что спираль стоит вертикально, но он не послушался. Впрочем, его интуиции и так хватило. Хорошо, его усадили на стул лицом к двери, а сами стали загадывать. Разрешено было задавать три вопроса. Первый спрашивала Аглая, непрерывно хихикая, «Какие вопросы о будущем могли быть у пятиклассницы?» Миша, однако, изобразил уважительную задумчивость. На первый вопрос, после долгого молчания, ответил «Все-таки да». Аглая засмеялась, но как-то неуверенно. На второй «Опять да». Она замолчала. На третий вопрос, посланный ему мысленным усилием, он почти машинально сказал «нет», И вдруг она оглушительно зарыдала. У некоторых возбудимых детей он знал, переход от смеха к слезам был стремителен. «О чем она спрашивала?» Он потом гадал. «Ну а скажи он, да, неужели все повернулось бы иначе, и через 20 минут вошли бы другие люди?» Но другие люди могли оказаться и похуже. Дальше спрашивал Меркуров, глава семьи. «Мне нечего скрывать», — сказал он, — «я могу вслух». Но Миша настрого предупредил, если хотите, откроетесь после. «Пока же, извольте посылать усилием!» Меркуров усмехнулся. «Что ж, — сказал он, — первый вопрос. Но не совсем да или нет, а скорее очень или не очень. Возможно, он спрашивал, очень ли плохи его дела, или очень ли его любит жена. Миша изо всех сил попытался настроиться на его волну, но выпил все-таки порядочно и видел перед собой сплошное серое поле. Наконец он решительно сказал «нет, не очень». Меркуров хмыкнул нервно, как ему показалось, и задал второй на этот раз «только да или нет». Миша почувствовал сквозь легкий морок головокружения с закрытыми глазами прямо сидеть было трудно, что вопрос для него важен, что тут не шутки и что спрашивает он о чем-то пугающем. «Нет!» — сказал он, — решительно нет. — Вот жена! — крякнул Меркуров, стараясь выглядеть огорченным, но в душе кажется ликуя. — это спрашивал, — признался он фальшиво, — откроем ли мы второй вестибюль у сокола. — Выходит, не откроете, — вздохнул Миша. — Ну, это мы еще посмотрим, — отозвался за спиной Меркуров, но без особенной суровости, словно его втайне радовала эта отсрочка. — Ну, а третий вопрос? — спросил он, приятно размягченный. «А третий подавно нет», — подмывало сказать Мишу, но он ответил сухим «да». «Однако», — воскликнул Меркуров, — «ну, стало быть, надо обследоваться, а то все не решусь, обязательно», — поддакнул Миша. «Ну-ка, я», — спросил Колычев, он явно сам желал быть медиумом, и Миша решил предоставить коллеге эту возможность. «А медиум устал, перенапрягся, нужна пауза, не хочешь мне поотвечать?» «Это можно», — ухмыльнулся Колычев, — Уселся на Мишина место и потребовал, чтобы ему шерстяным шарфом завязали глаза. «Ну, тогда первый вопрос», — сказал Миша и спросил четко, — «любит меня Лия?» Колычев думал с минуту вертел головой, представлял палец к носу и, наконец, сказал, — «Это неважно». «Нечестно, нечестно!» — закричали все, и военные тоже. «Но мне является именно такой ответ», — пожал плечами Колычев. «Просто вижу красными буквами в темноте. Неважно!» «Допустим», — согласился Миша, — «тогда вот еще». Он спрашивал, восстановит ли его в институте. «Да, но не скоро», — сказал Колычев. «Очень не скоро. Еще будет много всего». «И тогда третий», — провозгласил Миша, и поинтересовался мысленно, отомстит ли он вали Крапивиной. «А вот это произойдет немедленно», — четко ответил Колычев, И не прошло минуты, как задребезжал звонок. «Это наш!» — радостно крикнул Меркуров и бодро поднялся встречать. В прихожей мигом стало шумно, и даже на слух тесно вошло человек 7 и Миша сразу услышал голос, который так ненавидел. «А ведь медиум-то Колычев, а не я!» — подумал он. И Валя Крапивина в сером в клетку платье вошла в комнату.